Наталья Литера. «Пять лепестков на счастье». Он любил утро. Любил просыпаться раньше, смотреть, как она спит и гадать, какие сны видит. «У счастья пять лепестков», — однажды сказала Саша, стоя около куста цветущей сирени. «Если найдешь цветок с пятью лепестками, надо его съесть. Но перед этим загадать желание». «Сбудется?» «Обязательно». Она вообще любила сирень, считая, что этот цветок приносит ей удачу, и в свои самые важные дни надевала старую брошь в виде сиреневой веточки как талисман. «Знаешь, в детстве я пересчитала на ней все лепестки, везде по четыре. Вот неужели нельзя было сделать один с пятью? Я бы обязательно сделала. Разве можно было устоять перед этой девчонкой? Нет, конечно. Разве можно было не попытаться ее завоевать?» Он даже не раздумывал, пошел в банк И сейчас Саша спала на соседней подушке, а утреннее весельнее солнце светило в окно последнего, пятнадцатого этажа, который у самого неба. И где-то там, внизу, на улице, слышался шум автомобилей. Город проснулся. Через несколько минут прозвонит будильник, Саша откроет свои сонные глаза, что-то недовольно пробормочет, перевернется на другой бок, но... Надо спешить в институт, потом дописывать диплом, а вечером снова концерт. «Может, бросить его? Диплом, в смысле?» — иногда спрашивала Саша. Все равно по специальности работать не буду». «Тебе до окончания учебы остался один месяц и защита. Глупо все бросать. Вот получишь корочку». «Ты прямо как моя мама», — вздыхала она. «Иногда мне кажется, что я учусь для родителей». Деловое администрирование. Подумай только, где я, а где администрирование. Чего же ты хочешь? Петь? Ну, как это часто бывает, сначала получи серьезное образование, а потом делай что душе угодно. Сашу он встретил случайно. Договорился поужинать после работы с друзьями в кафе, а там по пятницам играли живую музыку. Она сидела на высоком табурете в длинном вязаном безразмерном джемпере. Распущенные волосы наполовину скрывали лицо. Тонкие пальцы с серебряными колечками перебирали струны гитары. Когда поднимала глаза, смотрела на зал задумчиво и отрешенно. Пела. Голос был такой, то глубокий, то звонкий, то река, то птица в вышине. Что-то очень авторское, даже этническое. На Напевы перетекали в слова, слова в историю. История завораживала. Он пропал, окончательно и бесповоротно. Думал о том, что однажды эта девушка обязательно проснется рядом. «Я тебя провожу», — сказал он после концерта, дождавшись Сашу ухода. «Сама дойду», — не очень приветливо ответила она. «Ты отшиваешь всех подряд?» «А вас таких много». Ее голос звучал тихо и устало. «Знаю все, что скажешь». «И что же я скажу?» «Я провожу». Она загнула первый палец. «Давай помогу донести гитару». «Второй». «У тебя замечательный голос». «Третий». «Не оставишь ли мне свой телефон?» «Четвертый». «И могу организовать для тебя концерт в клубе». «Пятый». «Почти угадала». «Я провожу». Он загнул первый палец. «Давай помогу донести гитару». «Второй». «У тебя замечательный голос».